Пусть процесс с производства порядком ускорился без изменения качества, но я с нетерпением жду того дня, когда научусь производить любые печати простым касанием на любой поверхности, как это умеют все узумаки, кто решил специализироваться на фуиндзюцу. Благодаря плотности нашей чакры, практически все члены клана способны манипулировать ей намного лучше остальных шиноби, что ясно показывают создаваемые цепи из чакры, порвать которые не всегда под силу даже сильнейшему из биджу. Конечно, даже кукольники из Суны используют нити из чакры для управления своими конструктами в похожей манере, вот только замотать кого-то в кокон, из которого можно будет вытягивать чакру или сдерживать ее у них не получится. Да что там говорить, если Мита способна создавать барьерные печати в воздухе на одной только чакре, то есть это даже не выжигание на поверхности? а чистое создание печати из собственной чакры. И главное, это работает, поскольку в спаррингах она постоянно запечатывала мои техники и тут же выпускала их обратно. Можно сказать, это третий и высший способ наложения фуин. Хотя, мне бы пока добраться до второго, так прикоснешься к листу и все готовы совершенно без потери времени. Глава 30. Глава 30. На следующее утро. Наша команда появилась у здания штаба без 10 минут до назначенного срока. Впрочем, МИД оказался на месте еще раньше и, если судить по виду, не удалялся от рабочего места со вчерашнего вечера. Утомленное выражение лица и синяки под глазами на это явно намекали. Да и не только он, впрочем, поскольку на месте присутствовал и его помощник вместе с вполне узнаваемым мужиком из Хьюга. Вот только вместо горы бумаг, обычно расположенной на столе, там теперь лежала несколько грубо нарисованная карта окрестных стровой стран, в том числе и землей. Скорее всего, большую часть чертили со слов разведчиков и пленных, поскольку в разных местах виднелись сделанные от руки пометки, обозначавшие расположение сил противника, вероятные окрестности военных лагерей Шиноби, примерная линия фронта, перерисованная совсем недавно и небольшие значки деревеньек, которые слишком незначительны для предварительного занесения на общую карту, в отличие от хорошо известных крупных городов. Но наибольший интерес представляли небольшие сплошные и пунктирные линии проложенных дорог и любимых маршрутов движения вражеских шиноби. Увы, но даже умеющие лазать по стенам люди, предпочтут обойти наиболее проблемные участки местности, чем пробовать переться на пролом. А вот и вы, оторвался от карты МИДа, едва мы вошли в помещение, познакомьтесь, ваш командир с начала и до конца миссии, Кьюга хизаши. Ха-ха. Сам будущий глава побочной ветви владельцев Бейкугана, Неожиданно. Впрочем, мужик старше меня вроде бы лет на 8 или около того, если не изменяет память, так что однозначно достаточно опытный, чтобы руководить подобной операцией и не угробить нас всех. Нара Рю, Инузука Цуми и Курамару и Ширатара, представившись и получив в ответ кивок, мы повернулись к командующему за продолжением. Кьюга-сан уже оповещен о ваших возможностях. Так что сейчас 10 минут на запоминание карты примерного маршрута движения до цели, после чего вы отправляетесь. Все понятно? Да. В таком случае, подходите поближе к столу, Мивда подкрутил фитиль на одной из ламп, прижимавших огромный свиток карты и не дававших ему сворачиваться, ввиду недавно произведенной зачистки ближайшего к нам опорного пункта противника, скорее всего, первую часть пути вы проделаете без особых осложнений поскольку количество патрулей на территории страны земли упало довольно значительно и пересечь общую границу с травой не составит труда даже используя кратчайший путь, а от диверсионных отрядов вас с легкостью убережет Хизашисан. По донесениям разведчиков, примерно на полдня пути концентрация Шиноби очень мала, И Сан ткнул пальцем в отметку нашего расположения и показал, где именно наиболее удобно пробраться на территорию враждебной страны. Поскольку большая часть военных сил Вагакури Носата уничтожена, а оставшаяся часть сосредоточена на противостоянии с нашими основными силами, количество патрульных возрастает только в наиболее населенных областях или в окрестности крупных городов, такие как ближайшие к нам Ханкай Тумеру. Учитывая, что известный нам маршрут курьеров находится за ними, вам предстоит обогнуть опасную местность по большой окружности, желательно, по одному из этих ущелий. Проведя пальцем примерный путь в обход отмеченной легкой штриховкой местности вокруг квадратов названных городов примерно в двух днях пути от нас, он постучал по бумаге вместе отметки горной местности. Поскольку имеющаяся местность в большинстве своем и так каменистая, то таким вот образом обозначают горы выше 20 метров. В основном потому, что более высокие даже шиноби преодолеть становится трудней, чем просто оббежать вокруг, поскольку там нет ни не то что городов а даже самых захудалых деревеньек по причине полного отсутствия плодородной почвы, то и шансы наткнуться на наблюдательные пункты или тревожные посты минимально. «А что насчет шахт?» – спросил я. «Пусть у цучинок у нее имеется некоторый недостаток сельского хозяйства, но горнодобывающая промышленность достаточно развита. Пусть в многочисленных шахтах добывается только малый ассортимент металла, железа, медь, серебро, золота, использующегося цивилизацией и чекропользователей», но благодаря пользователям Датона, проблема их обнаружения решается намного легче, чем с помощью различного оборудования в моем прошлом мире. Соответственно, разрабатывающиеся шахты могут быть расположены где угодно, хоть в самой дикой местности, если окажутся богаты на руду, шиноби отличаются намного лучшей проходимостью, чем обычные люди и способны нести многотонный груз месячной выработки в одном маленьком свиточке. Их тоже там нет, что нам только на руку, Хмыкнул Милда, преодолев эту местность, вы окажетесь сравнительно недалеко от курьерского маршрута, вот только к нему придется пробираться уже по более населенной местности. Пусть рядом нет больших городов, но относительно плодородная земля подходит для выращивания злаков, поэтому вполне можете наткнуться на несколько деревень крестьян и даже усадьбу наместника Даймё. Их точное расположение неизвестно, как и присутствие в тех местах Шинаби и вагакуре. Так что будете действовать по обстоятельствам, в том числе остается за вами и выбор точки, где следует расположить засаду. Что насчет отхода? Подала голос Цуми, сосредоточенно рассматривая карту. Лучше всего, если вы вернетесь по своим следам, поскольку это наиболее безопасный путь для быстрого отступления на нашу территорию в случае неожиданностей. Даже если будет организована погоня, вам всего лишь потребуется быть немного быстрее. Просто на всякий случай... «Через пять дней я отправлю две команды джонинов вот в эту точку». Командующий ткнул пальцем в местность совсем недалеко от охраняемой территории, куда откатилась нынешняя линия фронта с нашей стороны. Поэтому, даже если кто-то будет наступать вам на пятки, то с подкреплением появится возможность устроить на преследователей засаду, а не стараться оторваться от них до перехода на нашу сторону. Но постарайтесь не ввязываться в схватки, особенно в населенных пунктах. «Поскольку почтовые птицы есть везде, и ваше обнаружение станет лишь вопросом времени, то есть нам вообще лучше избегать любых поселений на вражеской территории?» Вопросительно приподнял я бровь, учитывая, что за местного из вас четверых может сойти только Ратаракун. желательно, вздохнул командующий, но я понимаю, что это маловыполнимо так что приготовил кое-что для такого случая. Все это время неподвижно стоявший у него за спиной помощник обошел стол и вручил моему напарнику маленький запечатывающий свиток. Жилет Чунина и Хитайте и Вагакуре, пояснил Икки, естественно чистые и без повреждений. Собственно, на этом все и если у вас еще остались вопросы, задавайте их Хизашисан. Удачи! Попрощавшись с МИДа, мы вчетвером вышли на улицу вслед за временным командиром. Собраны, обернулся к нам обладатель Бьякугана. Вместе с остальными, я похлопал по подсумкам, где хранились свитки с припасами и дополнительным оружием. Другие, более ценные, свитки находились прямо в нательных печатях. Врубив Дадзюцу, он внимательно осмотрел нашу троицу и повернулся ко мне. Нара-сан, вы можете скрыть свою чакру еще больше, это мой нынешний предел даже с плащом. Покачал я головой. Пусть контроль у меня постепенно растет. Но до маскировки уровня того же Иши мне еще далеко. Тогда мы будем более заметны для хороших сенсоров, чем я предполагал, покачал головой Хизаши. Конечно, есть один вариант, я задумчиво потер подбородок, но тогда на мгновенную боеготовность можете не рассчитывать и при использовании чакры, уровень моей маскировки вернется на прежнее значение. Сейчас нам более важна именно скрытность, а не боевая мощь. Пожав плечами, я запустил руку под одежду и коснувшись пальцем небольшой печати напротив источника, активировал ее. В то же мгновение, поступающая в киракуки чакра заблокировалась. Собственно, это моя небольшая заготовка на подобный случай, если нельзя спрятаться обычными способами и плащ не способен поглотить всю выделяемую через стенкицу чакру, то стоит устранить первопричину, то есть заблокировать поступление чакры в киракуке и таким образом уменьшить напор на тенкицу. Не будет напора, не будет выделения. Из минусов только относительно маленький объем доступной чакры, что рано или поздно потратится на движение, оставив меня только с физическими возможностями тела. Конечно, такая блокировка не сплошная и при достаточно сильном напряжении слетит на раз. Вот только некоторое время после этого я буду далеко не в лучшей своей форме, а при скоростях Шинаби, это практически гарантированная смерть. Ну и как дополнительный минус, способности к сенсорике глушатся довольно сильно, так что применять такую печать можно только тогда, когда имеется поддержка, что обеспечит прикрытие на необходимое время. Готово, тогда в путь, развернувшись, он стартовал с места в сторону ворот лагеря, откуда был проложен безопасный проход среди пояса ловушек. Привычно упав на хвост ведущему, мы последовали за ним. Посередине Роторостсуми, а за ними я замыкающим. Поскольку темп изначально был задан Хьюгой достаточно экономный и до границы травы с камнем было около часа бега, я решил попытать нашего командира насчет информации, пригодящейся нам в дальнейшем. Поэтому, немного поднажав, я обогнал напарников с псом и пристроился рядом с Хизаши, Чем заслужил его вопросительный взгляд, точнее, судя по приподнятой на миллиметр брови он был вопросительным, белоглазики своей неподвижной рожей могут посоперничать с камнем, поскольку, в скором времени нам предстоит сражаться вместе, то я хотел бы узнать о ваших боевых возможностях, Хьюго-сан, пустив немного чакры в голосовые связки для лучшей различимости, пояснил ему, не желая пропустить ни слова, сзади подтянулись и напарники. Как и подавляющее большинство хьюк, я специализируюсь на тайдзюцу и клановых хидзюцу. С этим направлением связанным, неплохо владею метательным оружием и катоном, но предпочитаю работать на ближних дистанциях, ответил после секундного размышления Джонин. Поэтому, в случае неизбежной схватки будем использовать схемы для двух бойцов ближнего боя с поддержкой. Кивнув, я сместился назад и вновь занял свою позицию в ромбовидном построении. Собственно... Ничего неожиданного я не услышал, но проверить было необходимо. Стандартная тактика четверки с двумя пользователями Тайдзюцу и Нара придержать наиболее мощных врагов, позволив поймать их в тени, в то время как четвертый принимает на себя дальнобойных юнитов и сдерживает их на короткое время, необходимое для уничтожения неподвижных целей. Конечно, возможны вариации в зависимости от силы и специализации противостоящей команды противника, но учитывая тот факт, что мы можем повстречать в большинстве своем только Чунинов и редкого Джонина как ведущего, такая схема работает почти всегда. Дальше мы немного ускорились и стало не до болтовни. Впереди еще несколько дней пути, так что наговориться успеем. Глава 31. Глава 31. Первые пару дней мы двигались, практически не встречая никаких препятствий, вражеских патрулей рядом с границей давно уже не было а следующие навстречу редкие диверсионные команды с легкостью обнаруживались и обходились на большом расстоянии с помощью Бьякугана нашего лидера. Лишь на начало второго дня пришлось сразиться с командой Чунинов, имевших в своем составе хорошего сенсора, что умудрился нас засечь и вести своих товарищей на столь слабые источники чакры. Вот только против уровня двух джонинов и двух сильных чунинов противопоставить им оказалось нечего и тройка шиноби и выслилась буквально за несколько секунд. Мне даже не пришлось распечатывать источник чакры так как по скорости я и так превосходил всю троицу еще довольно молодых парней. Непонятно, на что они вообще рассчитывали. Хотя, могли и считать, что преследуют генинов под предводительством слабого чуйнина, как сейчас ощущалась наша четверка. Наблюдение, как Хьюго буквально двумя касаниями разобрался со своими противниками, привело меня к интересной, но несколько печальной истине. Несмотря на то, что выходов в поле у меня не так много, как у напарников, Довелось поработать в компании многих шиноби, как клановых, так и бесклановых. Ну и пришлось наблюдать, какой каждый шиноби применял Тайдзюцу. Вывод довольно плачевный. Более-менее нормальная база рукопашного боя имеется только у некоторых кланов, чьи способности хорошо вплетаются в Тайдзюцу, типа тех же Инузук. У чихих юг, у остальных же рукопашка поставлена по типу не сдохнуть в ближайшие секунды и разорвать дистанцию для применения дзюцу или швыряния острых взрывающихся предметов. Все, я уж не говорю про примитив, преподававшийся в академии или всякие стили, работающие только с превосходящей оппонента силой и скоростью, тот же Гокен настолько прост и примитивен в своей основе, что прямолинейные и простые удары может предсказать практически любой, другое дело что успеть их остановить или парировать еще надо постараться. Собственно, остальные стили в свободном доступе не лучше, а клановые вариации учитывают уникальные возможности своих пользователей, но не подходят всем остальным. Исключение составляют разве что Синджу, но и у них необходимо обладать большой выносливостью, чтобы использовать стиль тысячи рук. А ведь если бы все кланы и мастера рукопашной схватки собрались вместе и разработали единый проработанный стиль тайбзюцу, подходящей большинству шиноби, то это был бы ощутимый перевес для наших сил, если сравнивать с такой же раздробленной картиной других скрытых деревень. В конце концов, однажды я видел демонстрацию рукопашного боя спецназовцев, специально заточенного на убийство или мгновенную нейтрализацию противника и вот это выглядело намного круче по технике, чем все, продемонстрированное бойцами этого мира. А если добавить к этому возможность использовать чакру, то к такому монстру лучше вплотную не приближаться. Эх, и почему я не бывший спецназовец, а все виноваты это проклятая скрытность и подозрительность местных, буквально впитанная с молоком матери. Мастера готовы унести свои знания в могилу, чем позволить их раскрытие широкому кругу лиц, никак с ними не связанному. Конечно, и так ясно, что рано или поздно знания таким образом окажутся у врага, Но на что тогда гонка вооружения, мир Шинаби остановился в своем развитии практически полностью, несмотря на то, что выражение «война», «двигатель прогресса» полностью верно для всех миров. К сожалению, прогресс превращается в регресс, когда носители знания ими не делятся и предпочитают уносить с собой в могилу. Блин, на большинство многочисленных проблем этого мира имеется одна общая причина, и поделать с этим ничего нельзя, менталитет такой у местных, конечно. Можно подать пример, вот только тебя выдает до сухоокружающие, скажут спасибо, а потом от греха подальше просто прихлопнут, на всякий случай, чтобы с врагами также не поделился. После того, как были закопаны дотоном еще не начавшие остывать трупы, а также подчищены все следы произошедшего столкновения, мы двинулись дальше, периодически сверяясь с картой, проскальку, приближались границы жилых районов страны Земли и Цучикоги наверняка не настолько глуп, чтобы оставлять их совсем без охраны даже во время проигрышной войны. Собственно, такие тревожные пункты по стране имеются и у нас на случай диверсантов. Единогласным решением было решено обходить опасную область со стороны Ханкая, как наименее населенного из двух городов. После непродолжительного совещания над нарисованной на земле карте, мы решили сперва отдохнуть в более безопасном месте и потом часа в три ночи продолжить путь. Воспользовавшись более трудным для обнаружения временем суток, по примерным расчетам, к рассвету можно будет постараться выйти к наиболее удобному ущелью и дальше двигаться уже по его дну, не опасаясь визуального обнаружения со стороны вражеских сил. В Цучи-Ноку не столько разнообразных каньонов, ущелье и гор, что отслеживать только десятую их часть невозможно даже силами нескольких великих деревень, не говоря уж про сильно убавившую в численности за последние военные годы его акуре носата. Пусть некоторая часть пользователей Датона способна отслеживать врага по колебанию почвы, вот только достоверно известно, что даже самые лучшие шиноби останавливаются на пороге 5 километров вокруг себя, в отличие от имеющего намного большую дальность Гьякугана, что обнаружит чужую чакру намного раньше, чем нас смогут раскрыть, как и подходящее убежище для ночлега. Кстати, обнаруженная небольшая пещерка – где можно было с комфортом разместиться и в два раза большему количеству человек, пришлась как нельзя кстати. Убедившись, что она раньше не использовалась человеком, мы приготовились к кратковременному отдыху и воспользовались шансом нормально перекусить, а не давиться плитками пайка на ходу. Пусть это была всего лишь рисовая каша с вяленым мясом, но даже такая еда кажется изумительно вкусной по сравнению с альтернативой, поскольку до ночи оставалось еще как минимум 4 часа, Если судить по затянутому тучками небу, Хизаши принял решение обойтись моими сенсорными печатями и скрывающим чакру барьером, чтобы дать отдохнуть перед сложным переходом всей команде, а не составлять очередь дозорных. Строго говоря, шанс нас обнаружить и так был очень слабый, а уж с использованием Фуиндзюцу вообще превратился в нулевой, так что подобное нарушение правил отдыха на враждебной территории было нами принято с пониманием. Пока напарники укладывались на распечатанные футоны, я воспользовался возможностью и снял блокирующую печать, вновь позволяя чакри течь в порядком опустевшую за два дня кейракуки. Барьер способен скрыть излучение даже джинчурики, при условии, что он не использует внутри техники, так что и меня самые чувствительные сенсоры не обнаружат. А вот пополнить запасы чакры на завтра определенно стоит. Одной физической силой передвигаться по отвесным скалам определенно не получится. Двинулись мы дальше поздно ночью, когда даже редкие зверюшки, обитающие на скудной земле цучь и ноку, не предпочитают спать в своих норах. Предположительно, то же самое делает большинство вражеских шиноби, так что риск обнаружения заметно снижается. Конечно, пробираться по каменистой местности в почти полной темноте, Когда даже луна и звезды полностью скрыта облачным небом не так здорово, как может показаться со стороны, но подача солидного количества чакры в глаза позволяет видеть хоть немного. Вот только глаза товарищей при этом кажутся двумя бездонными провалами, за исключением Хьюга, у него они светятся в темноте как два тусклых фонарика от переизбытка чакры. Выглядит прикольно, с грехом пополам добравшись отмеченного ущелья за немного большее время, чем было рассчитано. А сами попробуйте найти дорогу, различая только контуры окружающей местности, и с несколькими повреждениями ног и незамеченные булыжники под ногами, мы с облегчением остановились на небольшую передышку и ожидании рассвета. Пытаться достигнуть в полной темноте дна ущелья будут только самоубийцы и идиоты, учитывая практически отвесные стены, одно неверное движение и можно спокойно свалиться вниз а до дна как минимум 30 метров и никто мягкой подушечки на месте приземления не подготовил. Сделав нам знак повторять за ним, Хизаши подошел к краю ущелья и спокойно начал слезать по отвесной стене, прилипая к ней руками и ногами, таким образом, используя в любой момент три точки опоры и даже не пытаясь выглядеть круто в попытке прогуляться вниз, как наверняка попытался бы провернуть какой-нибудь новичок. Последовав его примеру, я быстро убедился в мудрости такого подхода, Камень ущелья оказался песчаным и достаточно легко крошащимся, так что вполне мог оторваться от основной массы под тяжестью шиноби и отправить излишне самонадеянных личностей вниз намного быстрее желаемого. Блин, сразу видно, что глазастику не один год довелось повоевать в такой местности. Собственно, несмотря на пластунский способ передвижения, мы довольно быстро достигли дна и дальше двинули практически как по насыпной дороге, песчаник на то и песчаник, что при падении разлетается в дребезги, образуя на дне ущелья довольно удобную полосу щебня, чтобы можно было идти без опасения сбить ноги. Дурацкие открытые сандали шиноби, так популярные в Канахе очевидно не подходят для такой местности, спасают тонкий слой чакры вокруг ступни, вот только не тогда, когда приходится экономить каждую каплю и скрываться от вражеских шиноби. Именно поэтому иногда приходилось останавливаться и подлечивать спутником посеченные пальцы на ногах. Такие царапины быстро затягиваются и заживают даже у обычных людей, но нам следовало заботиться даже об испускаемом запахе, ведь кровь способна унюхать на довольно большом расстоянии даже некоторые шиноби, не говоря уж о различных прирученных животных или призывах. Поднявшись с колена и отмахнувшись от благодарного кифкаратора, я пообещал себе, что как только попадется подходящий шиноби и вагакури с нормальными ботинками и подходящим размером, я свою обувь точно поменяю чтобы больше не мучиться, да и забивающийся песок и камешки постоянно ощущать не очень-то приятно. Глава 32, глава 32. Примерно через часа три неспешного ходу, мы наконец преодолели сравнительно опасный участок ущелья и после очередной проверки окружающих окрестностей в Якуганом, смогли использовать чакру, чтобы ускориться без риска сбить ноги в кровь и оставить еще больший след чем есть. Даже на пересеченной местности средней Шинаби развивает скорость около 50 км в час, так что нет ничего удивительного, что мы проскочили остаток и нырнули в следующее ущелье буквально в течение получаса. Еще столько же понадобилось набег к гористой местности, преодолев которую, мы окажемся практически у цели. Вот только и так не ахти какая погода решила подкинуть нам проблем, до этого просто пасмурное небо начало медленно, но верно моросить, буквально за минуту превратившись в достаточно сильный дождь. Пусть мой плащ более-менее защищал от влаги, но ухудшившаяся видимость и опасность поскользнуться на мокрых камнях заставила повысить осторожностью. И к тому времени, как команда выбралась к предгорью, остальные стали промокшими до последней нитки, включая и пса, и отнюдь не в радужном настроении. На небольшом привале перед самым подъемом все молча заживали свои пайки, я же поднял закономерный вопрос, может переждать дождь, а то по такой погоде лезть в горы, убьемся к демоновой заднице. Времени нет, небо все затянуто, так что ждать несколько часов улучшения не имеет смысла, покачал головой Хизаши. Так можно и ночи дождаться без намека на улучшение, а пересекать гористую местность по такой погоде еще и в темноте точно будет лишним, идем сейчас. Пожав плечами, я дохрустил плиткой пайка и вслед за остальными поднялся на ноги, убирая мусор в один из множества кармашков штанов. В принципе, не так-то просто разбиться насмерть, а уж все остальное я вылечу или в крайнем случае запечатаю в свиток. В таком случае я разблокирую чакру, сообщил командиру. Сейчас такая стена воды сильно мешает обнаружению даже в пределах сотен метров, не говоря уж о километрах, Кивнул Хьюга, вытирая рукой с лица ручейки влаги. «Хоть можно будет как следует прицепиться чакрой к камню, не боясь обнаружения», – проворчала Цуми, а ее пес согласно гавкнул. «Да-да, Курамару, теперь можешь не сдерживаться». Облегченно вздохнув и ощущая, как подавленная чакра вновь возвращается в Киракуки, смывая успевшую немного накопиться усталости принося желание действовать, я с трудом подавил импульс сотворить что-нибудь забавное или безумное. Все же, Что ни говори, а когда распирает от энергии, это здорово дает по мозгам даже нара, не говоря уж о всех остальных. По себе знаю, что критическое восприятие в таких ситуациях изрядно падает, а вот чувство ложного всемогущества и неуязвимости служит причиной очень частой недооценки противника, приводя к закономерным результатам. Скорее всего, чем больше в чакре я не составляющий, тем этот эффект сильнее, Недаром же джинчурики так башню срывает во время сражений при применении силы своих пленников. У биджу ведь очень сильная жизненная составляющая. Через пару минут успокоившись и вернув под контроль желание, я скрыл чакру насколько получилось и кивнул ожидавшему меня хизаши. После чего мы довольно быстро побежали вверх по склону, изредка, ради меньшего оставления следов огибая зеленые пятачки травы и чахлые кустики что все же смогли вырасти в такой неблагоприятной местности. На камне отпечатков сандалии не остается, особенно в дождь. Любой, кто хоть раз ходил в альпинистский поход, знает как опасно передвигаться даже по крутым склонам в непогоду, несмотря даже на надежное страховочное снаряжение. Так вот, взбираться наверх по отвесным скалам без страховки в условиях непрерывного дождя и мокрого скользящего камня, Еще опаснее, даже если ты шиноби и можешь буквально прилипать к любой поверхности. После нескольких шмяканий об незамеченный выступ после прыжка, мне даже пришлось запечатать Курамару, явно не приспособленного для такой акробатики даже со всеми своими тренировками и чакрой. Как же вообще шиноби передвигаются по горам, пробежками и прыжками, на самом деле, поскакал по уступчикам, где возможно, Просто пробежался по почти вертикальной или наклонной поверхности и прыгнул лягушкой на следующую. При желании, Джонин может развивать скорость до 100 км в час, чего не совершить обычному человеку никогда. То же самое касается и прыжков в длину. 30 метров – не проблема. Присел на достаточно устойчивой поверхности, пустил побольше чакры в ноги и как следует оттолкнулся. Все. Летишь как из пушки запущенной даже почти горизонтально. Вся проблема в том что еще надо приземлиться не впечатавшись мордой в нацеленную скалу. Сильно подозреваю, что такое зрелище очень сильно похоже на комиксы и мультфильмы про супергероев. Момент, когда кого-то швыряют в стену, а он, вместо того, чтобы превратиться в кляксу, приземляется на ноги из горизонтального положения выстреливает обратного врага. Вот точь-в-точь, -точь. я даже почти уверен что в камне после таких запусков появляется неплохая такая сеточка трещин. Вот только во всех этих перемещениях есть один небольшой недостаток – шиноби не умеют летать. Ну ладно, не все шиноби умеют летать и к положительным качествам нашей четверки умение полета, к сожалению, вовсе не относится. Учитывая, что уже через 15 метров вверх среди каменных глыб начинаются нехилые такие порывы ветра и длинный прыжок может закончиться вовсе не там, где ты рассчитывал. Можно очень хорошо навернуться на острые камни внизу и уметь летать становится просто необходимо. Я-то еще ладно, если вижу, что отклоняюсь, то выбрасываю руку в сторону и выпускаю из стенки цуцепь с заостренным наконечником, что прекрасно вгрызается в камень и держит вес даже моей туши. А вот напарников приходилось несколько раз ловить таким же способом, естественно пеленая, а не на крюк насаживая, чтобы не дать пролететь мимо намеченной точки. И ведь главное, ничего не сделаешь, если спуститься вниз, то петлять придется раза в 3-4 больше по времени, а с вершины на вершину не попрыгаешь, поскольку слишком уж они далеко друг от друга находятся. Конечно, 30-метровые скалы не такие громадные, но это как минимум 14-этажный дом, так что еще и порядком страшновато на такой большой высоте скакать. Про нервное и физическое напряжение я уже не упоминаю. После трехчасовой такой чехарды даже сам начал чувствовать усталость и взмок как бобик, чего уж упоминать про напарников, не обладавших подобной физической силой и выносливостью. Впрочем, в тот самый момент, когда мне показалось, что Ротора просто свалится на очередном прыжке, впереди показался просвет и сквозь стену моросящего дождя. В неверном свете начинающегося вечера мы увидели горный склон и размытые очертания обработанных полей на самой границе зрения, Врубивший Дадзюцу, Хизаши подтвердил, что мы добрались до противоположной стороны и почти вышли в обжитые земли Цучи, Куни. Наконец-то, а то я уж думала, что эти проклятые скалы никогда не кончатся. Пробурчала Цуми, тяжело дыша. Ратора ничего не сказал, но тоже согласно кивнул. Командир наш Пусти выглядел получше этой парочки но тоже дышал достаточно тяжело и по чакре просел на четверть, несмотря на свой филигранный контроль. Поскольку через час по такой погоде ничего не будет видно, то останавливаемся на отдых и уже завтра утром двигаемся дальше. Посмотрев на небо, выдал Джонин и принялся осматривать Гейкуганом окрестности. Рью-сан, имеется неплохая расщелина неподалеку, но она слишком узкая для нас троих, сможешь ее расширить и закрыть вход, как единственному шиноби в команде способному вообще применять манипуляцию датона на местности, пусть и без предрасположенности и должной тренировки, за оборудование убежища в случае отсутствия поблизости естественных укрытий, пришлось отвечать мне. «Высокая, метра два в высоту и полтора в ширину, не больше», — уточнил Хьюга. «А в глубину, метр, похоже, там образовалась трещина и из нее вывалился кусок, образовав такую щель, нормально, до небольшой пещерки расширю». Но на большее я бы на вашем месте не рассчитывал, пожал я плечами. Да хоть какое убежище, чтобы не ночевать в луже, скрыться от дождя и немного подсушиться, фыркнула Инузука. Обнаруженное Хизаши место оказалось совсем недалеко, буквально в 300 метрах от того уступа, где мы остановились, вглядываясь вперед. Так что уже через минуту я присел на корточки и приложив ладони к мокрому камню у верхнего начала расселены, равномерно пропитывал его своей чакрой. Преобразовывавшийся на выходе в Датон. Медленно и аккуратно я расширял расселину в глубину и по ширине, переводя лишний камень вверх и вниз, спаивая трещины и создавая более-менее нормальную кубическую пещеру 3х4 с относительно гладким полом и стенами. Минут за 20 нормальное место для ночевки у нас появилось. Конечно, это не создание гигантских дыр в земле или воздвигание гор, предназначенных сплющить противника между собой, как умеют делать нормальные пользователи Датона, Но и так тоже неплохо. Прошу, поднявшись с колена, я вытер мокрые руки о плащ, но желаемого результата не добился. Плюнув на бесполезное дело, я зашел вслед за остальными в пещеру, покопался по карманам и шлепнул на стены три печати, две по обе стороны от и одну на боковую стену, после чего почти полностью закрыл проем земляной стеной, оставив только с ладонь шириной щель для доступа воздуха. Портативный чакровый светильник на бумаге позволит не остаться в темноте, а барьерные не дадут хорошим сенсорам обнаружить нас из-за использования чакры, едва только кончится дождь. Пока я доводил наше убежище до приемлемой кондиции, напарники уже постаскивали с себя промокшую насквозь одежду, не обращая внимания на приличие, переодевались в чистую и сухую, извлеченную из походных свитков вместе с футонами. Хмыкнув, я сосредоточился на воде в одежде, пропитывая ее чакрой, после чего просто собрал в небольшой такой шар с кулак и выплеснул его наружу струйкой. Преимущество сродства с Суетоном во всей красе. Бросив плащ в углу, я тоже достал и расстелил постель, после чего принялся за ужин. К сожалению, все тот же сухой пайк, Как будем действовать? Местность здесь довольно ровная и шансы пройти незамеченными днем несколько ниже, чем мне нравится поинтересовался у Хьюги. «Отдыхаем до 3-4 ночи и если дождя не будет, то выдвигаемся», — ответил Джонин, «до маршрута курьера осталось несколько часов бега, так что до рассвета должны успеть прибыть и оборудовать нормальный секрет». Кивнув, я доживал остаток плитки и запил его водой из фляжки. «Иши, ты первый на страже, второй нара, начал перечислять командир, но я его перебил. Я оставлю караулить клона, так как лучше всем как следует выспаться» чтобы завтра быть готовыми к любому повороту событий. Немного помедлив, Хиаши кивнул. Вот и ладно. Едва коснувшись головой валика подушки, я провалился в глубокий сон, чтобы подскочить от тычка Каге Буншина. Он развился, и я получил воспоминания о дежурстве в темноте. Вот только суть была не в этом. Народ, поднимаемся? Походу, наши убежища заметили. Глава 33. Глава 33. Мгновенно подхватившись, Как будто и не спал мгновением раньше, Кьюга врубил свои дадзюцу. Две стандартные команды тройки во главе с бжонинами, сообщил он, медленно двигаются в нашем направлении и будут минуты через четыре здесь. Да как они вообще нас обнаружили в такой дождь с установленными барьерами? Почти прорычала Инузука, быстро запечатывая постель и вооружаясь для схватки дополнительным оружием, убрав свой свиток с припасами во внутренний карман жилета. Я накинул плащи небольшим импульсом чакры заставив разгореться тлеющий на стене фонарь, принялся внимательно осматривать бумажки барьера, и если первая была в порядке, то состояние второй заставило меня выругаться, должные противостоять влаге чернила, что пошли на печать, сейчас чуть размазались и в одном месте даже потекли, вот ублюдки, они продали мне бракованные чернила, позже, Рюсан одернул командир, прятаться уже поздно так что выходим наружу и поджидаем наших гостей. Кивнув, я одним хлопком ладони по стене превратил ее в крошево и выскочил вслед за Хьюгой в по-прежнему продолжавшейся ночью дождь. Черт, теперь даже Райтон не использовать, спокойно можно долбануться собственной молнией и зацепить союзников. Быстро распределившись на одной из скал с правой стороны от нашего убежища, мы замерли, поджидая вражеских шиноби. Подав чакру в глаза, я постепенно начал привыкать к кромешной тьме, что царило вокруг из-за такой дренной погоды. Разглядеть все детали едва ли удастся, но шансы впилиться в камень существенно уменьшаются. Похоже, впереди нас ожидает та еще схватка, где нормальное преимущество будет только у Хьюга и сенсоров. но стена дождя надежно скрывают все, дальше десятка метров прямого взгляда. Шикнув, заработал прикрепленный к левому уху микрофон от рации. Нара-сан, сможете чем-нибудь поприветствовать наших гостей? Негромко осведомился Хизаши. Если бы еще их увидеть получилось, фыркнул в ответ, нажав кнопку микрофона на проводке. Через 20 секунд будут прямо перед нами. Понял. Не теряя времени, я принялся складывать довольно длинную серию печати и как раз тогда, когда шесть ощущаемых огоньков приблизились на расстояние 30 метров, Выпустил собранную массу чакры им навстречу, суетан, дай боку суишоуха. Выросшая и покатившаяся вперед многометровая волна воды поразила даже меня, несмотря на то, что я ожидал чего-то подобного, с имеющейся влагой вокруг, суетан техники будут несколько мощнее и менее затратны, чем обычно. И пусть всего через секунду я потерял ее из виду, но способности сенсора позволили мне отследить, как сначала одна тройка, а мгновением позже и вторая, попытались уйти от огромной массы воды, что надвигалось на них, вот только получилось это сделать всего у троих, двух джонинов, развивших приличную скорость, чтобы выбраться из зоны действия техники и заранее обнаружившего опасность шиноби, что стартовал немного раньше остальных. Что касается трех не столь удачливых чунинов, один просто не добежал до края волны, второго смыло вместе с его жалкой попыткой защититься каменной стеной, а третий успел уйти в землю только наполовину и его просто сломало со смертельным исходом. Впрочем, прошедшая масса воды протащила с собой захваченных шиноби и долбанула о стоящую прямо на пути громаду камня, заставив содрогнуться землю под ногами и наверняка превратив пару человек в кровавые кляксы. Во всяком случае, из их источников мгновенно исчезли на моем внутреннем радаре. Молодец, три уничтоженные остались бжонины с сенсором, оповестил по связи Хьюга. Еще бы. По такой погоде вообще чудо, что они смогли выйти из-под ударов в самый последний момент. Пусть отвратная видимость и стена дождя не давали никому использовать нормально техники, не относящиеся к Суитану, но благодаря присутствию на нашей стороне владельца Дадзюцу, преимущество в обнаружении у нас, и судя по расположившимся в защитной позиции по бокам от более слабого товарища, те шиноби это хорошо понимают и стараются прикрыть сенсора. В конце концов... Сквозь стену воды обнаружить можно только примерное расположение противника, после чего еще надо до него и добраться не навернувшись на каменистой местности. Пусть пользователи чакры превышают по возможностям обычного человека в разы, но с большими помехами для зрения и слуха, хорошо сражаться не способны даже они, естественно, если у вас не завалялась в загашнике парочка бейкуганов или хотя бы шаринганов. Запасы пока практически полные. «Так что могу долбануть еще чем-нибудь площадным, если указать мне примерное их нахождение», — ответил я командиру. Спустя пару мгновений, Хизаши спустился по скале, в которой мы прилипли на мой уровень и, вскинув руку, указал туда, где я чувствовал источники чакры вражеской троицы. «В том направлении, где-то в полсотни метров от нашей позиции», — тихо подсказал он, едва перекрывая шум падающих капель, «так что ударить нужно чем побыстрее» нежели твое первое дзюцу, понял. Достав из-под сумка один из Кунаев, я сильно метнул его в указанное место и почти мгновенно сложил несколько печатей. Куной Каге Буншин но дзюцу. Я уже не видел, как летящий к цели клинок размножился на полторы сотни, превращаясь в настоящую стену железа, стремительно надвигавшуюся на Иванинов, но заметив начавшую проступать на лице командира злобную ухмылку, Понял, что и в этот раз враги не смогут полностью избежать атаки. Через мгновение потух самый маленький источник, а два оставшихся стремительно начали сближаться. Инузука со мной, а вы двое в поддержке, скомандовал Хизаши и тут же спрыгнул вниз и побежал навстречу Джонинам. За ним, отставая всего на пару шагов, следовало Цуми с псом, а за ними пристроились Мысратора. Впрочем, преодолеть пришлось всего с десяток шагов. Прежде чем из темноты проявились контуры вражеских шиноби, следующих на расстоянии пары метров друг от друга. И несмотря на отвратительную видимость, я успел заметить, что и этим досталось от моей техники, если судить о порезанной в нескольких местах одежде. Впрочем, на это понадобилась только доля секунды, а в следующий момент к нам полетели несколько кунаев, с привязанными к ним кибакуфудами, из-за чего команде пришлось разорвать формацию и отпрыгнуть в разные стороны. Вот только сильные взрывы, в другом случае даже способные нас задеть, сработали раза в два слабее из-за использовавшихся в них чакры Катона, а сделать что-либо еще у парочки не получилось. Насевшие на них специалисты тайбзюцу просто не дали такой возможности. Махнув Ратара рукой в сторону напарницы, я последовал за командиром, посчитав, что с Джонином они втроем справятся. Наблюдая на молниеносными обменами ударов между белоглазым и неприметным мужичком в бандане и характерной одежде высокорангового шиноби и Вагакуре, я буквально наслаждался плавными и завораживающими движениями стиля мягкой руки. Даже против вооруженного двумя ножами противника было хорошо заметно неоспоримое преимущество в мастерстве Хизаши. Впрочем, и его противник понимал, что он не Что стоит обладателю Дадзюцу оказаться поближе для пары, прошедших через защиту ударов, и схватка будет проиграна. К тому же, вражеский Джонин вынужден был следить, чтобы еще и я не зашел ему в тыл, что явно пытался провернуть командир. Тем не менее, он умудрялся держать Хьюгу на расстоянии, опасно чиркая лезвиями ножей перед собой. Вот только я подгадал момент, когда Хизаши почти закрывал меня собой и использовал технику без печати, стоя чуть сбоку от него тип подама, Благодаря Бьякугану предупрежденной заранее, командир хорошо подгадал момент и отпрянул в сторону в самый последний момент, пропуская мимо ядро воды и подставляя под него Шиноби и вагакуре, уже ничего не успевавшего сделать. Врезавшаяся в живот техника согнула его пополам, а мгновенно оказавшийся рядом, Хьюга одним ударом напротив сердца поставил точку в короткой схватке. Убедившись, что начавший падать Бжонин больше не представляет угрозы, я перестал фокусироваться на нем и обнаружил, что в нашу сторону движется его напарник, точнее, прямо на меня, оставив позади инузу Куиши. Я успел только развернуть и принять стойку, как промелькнувшая сквозь стену дождя тень оказалась рядом. Практически на одних рефлексах уходя от посыпавшихся градом отчаянных ударов, я мельком отмел, что сражаюсь с очень умелой Кунайчи. Вот только это не помешало мне подгадать момент, когда противница провалилась вперед чуть больше, Чем могла себе позволить, после чего я отвел правую руку в сторону мимо себя и пробил мощным ударом в солнечное сплетение, буквально смяв защиту левой, слышный даже сквозь шум дождя хруст пострадавших ребер и конечности поставил точку в нашей секундной драке. Так что я уже решил, что спокойно смогу взять в плен ошеломленную кунаичи, практически не обратив внимания на судорожный взмах целой руки в мою сторону, особенно тогда... Когда он ясно не доставал до головы на целую ладонь, но подобная самоуверенность чуть не вышла мне боком, в следующее мгновение, когда раздался механический щелчок и из рукава выскочил узкий клинок. Лишь в последний момент судорожно отдернутая назад голова позволила мне сохранить зрение и отделаться только разрубленной переносицей. Рефлекторно поймав запястье, я ударил снизу кулаком, ломая руку и не обращая внимания на короткий взвизг боли. Тут же развернул ладонь к женщине и активировал печать. Вошедший в глазницу почти на всю длину Синбон оборвал жизнь Кунаичи на десятую долю секунды раньше удара подоспевшего на помощь Хьюге. «Цел? Почти?» – кивнул я, остановив кровь и залечивая пострадавшую переносицу. Оставалось только порадоваться, что лезвие оказалось смазано довольно простеньким ядом, на который у меня уже давно выработался иммунитет. «Все же хорошо!» что в Ивагакуре не настолько популярны яды, как у песчанников, иначе сейчас бы пришлось повозиться. «Пошли, твоя помощь пригодится остальным», — поторопил меня командир, как только увидел, что я закончил, кто-то ранен. Сорвавшись с места вслед за ним, я начал беспокоиться. Хоть искры источников троицы не собирались угасать прямо сейчас, но некоторые ранения, даже будучи несмертельными, способны поставить крест на карьере Шинаби. Потеря тех же глаз — «Например, хоть я и способен с этим помочь, вот только наша миссия тогда окажется под угрозой провала, не говоря уж об уменьшении боевого потенциала команды в целом, что уже уменьшает наши шансы вообще вернуться живыми». «Все трое», — коротко ответил Хьюга, «Вот черт, глава 34, глава 34. За короткое время сражения с противниками мы порядком разбежались в разные стороны, так что даже следуя напрямик, Мне с Хьюгой пришлось пробежать примерно полкилометра, прежде чем сквозь льющий как из ведра дождь получилось различить фигуры напарников. Даже с первого взгляда стало ясно, что та шустрая Джонин порядком их потрепала. Роторо сидел на пятой точке и зажимал руками приличную рану на бедре, ругаясь сквозь зубы. Цуми осторожно пыталась вытащить из плеча торчащий клинок и одновременно бросала беспокойные взгляды на скулящего Курамару, у которого из вертикальной полосы Прошедший как раз через глаз стекала струйка крови, ну что за невезение, не теряя времени, я на глаз оценил степень повреждения и создав клона, отправил его к самому тяжело пострадавшему, псу, а сам бросился к иши, псуми со своей колотой раной потерпит немного, а вот эта парочка теряет кровь и быстро слабеет, рью, вы разобрались со своими, заметил меня напарник, да, и с вашей тоже, кивнул ему, жестом приказывая убрать руки от пострадавшего места. По делом это шустрые твари с ее клинками, практически прошипел парень, послушно убрав грабли от бедра. Остановить кровопотерю удалось довольно быстро, так как хоть разрез оказался довольно широким, но не таким глубоким, как выглядел со стороны, вот только, прежде чем приступить к сращиванию поврежденных мышц, мне пришлось вытянуть небольшое количество яда, уже начавшего медленно распространяться от места ранения, Несмотря на то, что большую его часть просто вымыла собильно хлиставшей кровью. Рюсан, сколько лечения займет времени? спросил отцу Михизаши, продолжая мониторить своими глазами окружающую обстановку. Здесь минут 20, если качественно и минут 5, просто чтобы подлатать для недолгого передвижения, сообщил командиру, не отвлекаясь от основной задачи. У пса поверхностное ранение, но глаз потерян. Так что в ближайшее время его боеспособность сильно понизится, не говоря уж об увеличении слепой зоны, внес свою лепту клон, заканчивая вычищать глазницу Курамару. У Цуми делов на десяток минут, вытянуть слабый яд и зарастить небольшую дырку. Кивнув, командир открыл рот и хотел что-то сказать, как вдруг напрягся и развернувшись в сторону примерного прибытия Шиноби и Вагакуре, «Начал во что-то всматриваться. Что-то я жопой чую еще большие неприятности впереди. Две, три команды, нет, четыре команды движутся в нашу сторону», — воскликнул он, после секундного молчания. «Похоже, у нас этих самых десяти минут не будет. Значит, эти патрульные все же передали сообщение перед схваткой. Только этого еще не хватало», — простонал я. «Нас-то и две команды потрепали». А тут целых четыре, иши уже может передвигаться, обеспокоенно обернулся ко мне хизаши, в какой-то веки, сбросив свою каменную маску без различия лица, Еще как минимум семь минут, быстрее просто не получится. Пожал я плечами. Увы, я не волшебник, и за мгновение серьезные раны залечить не смогу. У меня примерно столько же, отозвался клон, уже закончивший с псом, и как раз начавший обрабатывать плечо Инузуки, вытащить клинок ей удалось самой. Через сколько они будут здесь? Примерно 8 минут, если продолжат передвигаться с прежней скоростью. За оставшееся время мы просто не успеем удрать отсюда достаточно далеко, чтобы дождь успел смыть все оставленные следы, сражаться против четырех джонинов и восьми чунинов вдвоем. Нет, спасибо, Цуме, Курамару, ко мне, оставив в покое наполовину залеченную рану, я встал и достал из-под сумка футляр. Что ты хочешь сделать? Они все равно сейчас не бойцы. «Так что проще всего запечатать раненых и уматывать отсюда как можно скорее», — ответил я командиру. «Тогда быстрее, раздраженно приказал Хьюга и отвернувшись, сосредоточился на приближающемся противнике. «Хе, нервничать начал, не то, чтобы я за это его винил, но вот под руку лезть не стоит», — раскатав по мокрым камням вынутые из футляра свиток, я повернулся к напарниками, руки и лапы на свободной печати, небольшой импульс чакры в каждую и под дождем остались только два человека, готово. Образовавшиеся после активации облачка дыма быстро рассеялись под каплями, а я скатал совершенно сухой свиток и убрал его обратно в футляр. Как только окажемся в более-менее безопасной местности, можно будет их распечатать и подлечить, тогда ходу. Кьюга сорвался с места. Но остановился после моего окрика. Момент. Вытащив стандартный набор печатей, я кинул их клону. Ты знаешь, что делать. После чего стартовал вслед за командиром. С несколькими печатями, Каге Буншин гарантированно задержит преследователей на какое-то время и если повезет, даже сможет кого-то убить. Пояснил я повернувшему ко мне лицо Джонину. Пусть я и не смог нормально различить его мимику в темноте, но догадаться о самом очевидном вопросе было несложно. Один клон. Тихий голос владельца Дадзюцу буквально источал сомнение, клон с запасом чакры на несколько приличных техник и печатями, среди которых есть несколько, способных поймать в ловушку даже неосторожного Джонина. Поправил я его, остается только надеяться, что чернила там не из последней партии. Хмыкнув, Хьюга не стал возражать, а только прибавил скорости, разбрызгивая во все стороны падающие капли. Чертыхнувшись, я ускорился за ним до боли напрягая глаза, чтобы не запнуться торчащие из земли камни или не налететь на встречающиеся у подножия гор большие булыжники. Кажется он забыл, что бьякугана у меня не имеется и видеть очертания окружающей местности по такой погоде и полном отсутствии освещения у нормальных людей не получается. Через десяток секунд я начал ощутимо отставать, быстрее. Поторопил меня Джонин, когда обзаведусь такими же буркалами». С радостью, огрызнулся я и буквально чудом успел заметить впереди здоровый камень мне по колено, благополучно его перепрыгнув. Я и сам понимал необходимость оставить позади как можно большее расстояние, прежде чем преследователи окажутся рядом с клоном. Теперь я их ощущал на самой границе чувствительности. И, к сожалению, несмотря на слабую надежду, что это окажется всего лишь четверка команд чунинов, оставленных охранять плодородные земли, Среди источников были три, что не так уж сильно отличались мощью от командирского. А против даже трех джонинов с поддержкой нам просто не потянуть даже при самом благополучном раскладе. Вот дерьмо Биджу. Выругавшись, Хизаши немного сбавил скорости как только мы поравнялись, положил руку мне на плечо. Шуншин меня дернуло, скрутило и перенесло уже на новое место. Не успел я оправиться от техники, что всегда было по ощущениям хуже. Если приходилось служить балластом, как он опять применил перемещение, потом еще и еще. Спустя пятый шуншин и четверть потраченного резерва напарника, мы оказались примерно в 4 километрах от прошлого места. Устало вздохнув, Джонин убрал руку и после 10 секундной передышки вновь побежал вперед, но уж с гораздо меньшей скоростью, так что я без особого труда поддерживал заданный темп. Не опасаясь свернуть себе шею, каков план действий, учитывая сложившиеся обстоятельства и большой шанс организации погони, мы не остановимся до тех пор, пока не окажемся в нужной местности, после чего организуем скрытое убежище и будем дожидаться курьера, ответил Хьюго, учитывая, что цель может появиться в течение двух-трех дней, у тебя будет достаточно времени, чтобы привести в боеспособное состояние остальных на случай сопровождения курьера. Кивнув, я не стал его больше отвлекать, а спустя минуту, даже сквозь шум ночного дождя, до нас донеслись звуки едва слышных взрывов. «Клон?» «Не, скорее всего, сработала кетка и хаджин, отрицательно помахал я рукой, к тому же, в пачке были и обычные кибаку фуда, но судя по тому, что клон еще не развеялся, до него пока не добрались. «Будем надеяться, хотя бы Чунинов поубавится», — хмыкнул Хьюга. «Но судя по тому...» «Что никто пока не появился в поле моего зрения, сенсор у них если и есть, то несколько хуже, чем у уничтоженных команд, или отвлеклись на приманку», — возразил я, — «все же запас Каге Буншина превышает обычного Чунина и могли посчитать, что это остался один выживший после нашего предполагаемого обнаружения». Джонин утер лицо рукавом от капель дождя и покосился в мою сторону. Плевать, главное, что мы успели сбежать и выполнение миссии не поставлено под угрозу очередной бессмысленной дракой. В любое другое время я бы с радостью задержался устроить засаду даже на такое количество врагов, но раздобыть сведения о маршрутах курьеров сейчас куда важнее. Эфф, как будто я его обвиняю в поспешном бегстве. Помирать против превосходящих сил Шинаби и Вагакури мне как-то не хочется так что сражаться до последней капли крови в изначально невыгодной ситуации точно не буду, в отличие от идиотов с промытыми волей огня мозга, чьи пришедшие воспоминания уничтоженного клона заставили меня сбавить ход и поморщиться от раздражения, умереть от дюжины вонзившихся со всех сторон земляных копий не очень-то приятно. Похоже, среди джонинов кто-то имеет достаточно сильное родство с Датоном, чтобы суметь воспользоваться техниками даже при такой погоде. Радует только то, что что Каге Буншин до своего исчезновения успела использовать оставшуюся после двух техник чакру на Буншин Бакхацу, подорвав не только себя, но и оказавшегося рядом Бжонина, а также наверняка устроив настоящий дождь из каменной шрапнели. Хотя сомневаюсь, что чел от такого умер, но выведен из строя на какое-то время точно. Обманку враги уничтожили, но и сами понесли ощутимые потери, проинформировал я командира, переходя на шаг. Отлично, кто? Как минимум два Чунина на смерть, еще один ранен, насчет другого неуверенный один раненный Джонин точно, может даже поколеченный, если не успел защититься от взрыва. Значит, остались два Джонина и три Чунина, Хизаши задумался, могли попытаться их добить, шансы есть. Вот только мы уже порядком потратили чакры, а они все свежие, заметил я. Интересно, что это он такой кровожадный. Потерял на войне своих товарищей. К тому же, я поднял голову вверх, не обращая внимания на дождь, начало светать и через десяток минут у нас уже не будет такое подавляющее преимущество в видимости. Джонин досадливо дернул щекой, но все же согласился с моими доводами. Тогда вперед, у нас в запасе еще как минимум 4 часа, прежде чем придется искать убежище, чтобы не попасться на глаза местным. Ну вперед так вперед. Тем более, мы почти покинули предгорье и бежать по относительно ровной земле, покрытой ковром травы стало значительно легче. Скоро пойдут обработанные земли и дороги, по которым мы сможем передвигаться еще быстрее, оставив возможную погоню далеко позади. Глава 35. Глава 35. Быстро оставив позади опасную местность с вражескими командами, мы отбросили скрытность и разгоняя чакру в теле, ускорились до скорости бега которую способен поддерживать не каждый джонин, едва начавшие светлеть небо хоть и не прекращало лить как из ведра, но позволяло более четко различать окружающую местность. Я с облегчением уменьшил напор чакры в глаза, уже начавшие ощутимо побаливать от перенапряжения, да еще и встречный ветер с водой. К сожалению, каналы в столь деликатных частях тела следует развивать очень осторожно даже с преимуществами отличного кирокукея, имеющегося у клана Узумаки. К сожалению, Раньше я просто не додумался этим заняться дополнительно, на такой вот случай отвратительной видимости. Обычно, небольшого тока к глазам хватает, чтобы четко различать окружение даже при скудном свете звезд, не говоря уж о Луне. Надо запомнить, примерно через 5 минут бега, я с напарником выскочили на мощеную камнем дорогу, к которой очевидно и вел Хьюго, после чего побежали уже по ней, Благо, вела она в нужную нам сторону. Обычно подобное прямое и безрассудное поведение ключевые дороги охраняют обычно намного лучше остальных, может привести к весьма неприятным последствиям, вроде опасности напороться на хорошо замаскированные секреты, но это только тогда, когда у вас не с собой представитель клана Юга, чьи глазки способны разглядеть мелкие детали на расстоянии нескольких километров. Так что теперь, когда нас больше волновала скорость передвижения, Вполне разумно было использовать более удобные пути без дополнительных препятствий в виде рельефов местности. Учитывая, что подавляющее число врагов, наверняка стянутых с всей охраняемой территории, остались позади, а в такое убийственно раннее время и погоду на улицу не выползет ни один местный житель, то мы могли не опасаться обнаружения как минимум еще пару часов, двумя неслышными тенями проносясь мимо обработанных полей и небольших деревушек, где жили крестьяне. Встреченный примерно через час бега замок наместника пришлось огибать по широкой дуге, если в поселениях Шинаби ожидаемо не оказывалось, то там Хизаши засек несколько пользователей чакры уровня Чунина и естественно, решил перестраховаться. В конце концов, курьер может и сменить маршрут, если вдруг в Ивагакуре придет сообщение о замеченной активности вражеских сил, чего нам совсем не надо.